Глава четвёртая. Окно напротив. День спустя. «Фёдор Матвеевич, здравствуйте! Я очень рада вас видеть!» Екатерина Петровская, криминальный обозреватель пресс-центра подмосковного полицейского главка, столкнулась с полковником Гущиным в вестибюле УКПП. «Здравствуй, Катя! Ты домой?» Гущин, судя по выражению его лица, тоже обрадовался их неожиданной встрече. Часы на стене вестибюля показывали четверть седьмого. Прежде Катя не помнила, чтобы полковник Гущин покидал свой кабинет столь рано. Обычно он засиживался в главке допоздна, а то и до утра. Они давно не виделись с полковником, он долго и тяжело болел, затем восстанавливался после очень серьезного ранения при задержании преступника. Перенесенный ковид и рана оставили глубочайший след в его душе и во внешности, и отразились на здоровье. Катя отметила с тревогой, насколько изменился полковник Гущин. Сильно похудел, осунулся и постарел. Зачах — могучий дуб. Обращаясь к ней, он слегка подкашливал. Краем уха Катя слышала в главке сплетни «Оперативная удача по-прежнему верна Гущину». Хотя из-за ухудшения здоровья он все реже выезжает на места преступлений, больше занимается кабинетной аналитикой. Еще коллеги говорили, Гущин теперь постоянно работает в связке с молодыми напарниками из гражданки. Обоих его новых помощников, Макара Псалтырникова и Клавдия Мамонтова, Катя отлично знала. Судьба прежде сводила ее с ними. Она безмерно поражалась их крепкому, профессиональному и дружескому союзу с полковником. Слишком уж они разные люди и по возрасту, и по характеру. Как-то они все вдруг взяли и подружились за ее спиной, сплотились, а ее даже в известность не поставили. Ну, надо же. Впрочем, она особо не вникала в ситуацию. Все ее мысли и чувства занимал Гектор. Ее Гек. С трагических и кровавых событий в Квашине и Чурилове миновало 10 дней. Примечание. Эта история рассказана в книге Татьяны Степановой «Мойры сплели свои нити». За это время они вместе с Гектором снова побывали в клинике на Воробьевых горах. Пожилой доктор, прозванный Катей Асклепием, осмотрел Гектора, проверил анализы и заявил им обоим. Осталось подождать еще чуть-чуть. Активное заживление продолжается. Расчувствовавшись, доктор обнял Гектора и Катю, пожелав им еще немного терпения. Катя упросила, буквально умолила Гектора пока уезжать на ночь домой. В серебряный бор. Но она ведь еще и трудилась в пресс-службе. Правда, и ее любимая некогда работа, средоточие всех ее амбиций, постепенно отходила на второй план. Катя ловила себя на мысли, она постоянно думает о Гекторе и теряет профессиональный интерес к криминальным происшествиям. Без него все пусто для нее, все лишено смысла. Гектор, скрипя сердце, согласившись покидать ее лишь на ночь, В восемь утра каждый день являлся за ней с Серебряного Бора на фрунзенскую набережную и отвозил из дома на работу. Потом, по его признанию, маялся и считал минуты до вечера. Ровно в шесть он приезжал за Катей в Никитский переулок, забирал из главка. Они вместе ужинали в кафе, разговаривали, строили планы и не могли наглядеться друг на друга. И сейчас Катя, общаясь с полковником Гущиным, постоянно поглядывала на мобильный. Нетерпеливый Гектор заблаговременно явился на Большую Никитскую час назад. Ждал ее. Написал ей сообщение. «Сдыхаю от тоски. Выходи уже, а!» «Я домой, Федор Матвеевич. Я подписала рапорт на отпуск», — объявила Катя полковнику Гущину. О другом своем важном решении она пока не хотела ему сообщать. «Позже расскажет все». — Неизвестно ведь, как он воспримет ее новости. Еще начнет отговаривать. Она ответила Гектору. — Иду. — И я домой, — вздохнул полковник Гущин. — Устал. — надоело над бумагами корпеть Ты далеко машину поставила? — Пойдем, я тебя провожу до парковки, а потом прогуляюсь немного, воздухом подышу. Они вышли из главка. Сентябрьский вечер встретил их почти летним теплом и духотой. Катя сняла пиджак своего делового костюма, осталась в топе без рукавов и брюках. В кабинете она сменила привычные лодочки на высоких каблуках на удобные лоферы. С работы она забрала свои вещи. На плече ее болтался тяжелый шопер «Отпуск, милое дело», — меланхолично заметил полковник Гущин. «А ты изменилась, Катя?» «Как ваше здоровье, Федор матвеевич заботливо спросила Катя. «Как вы себя чувствуете?» «Превосходно! Весел я и бодр!» — Гущин опять начал подкашливать. «А ты просто сияешь!» Он, видимо, хотел продолжить комплимент, но в этот момент они услышали резкий звук, стук, треск, донесшийся со стороны зоологического музея. В узком и тенистом Никитском переулке здания подмосковного главка полиции и зоологического музея располагались прямо друг напротив друга. Катя подняла голову и увидела открытое окно на третьем этаже, в самом конце здания музея. Почти напротив окна кабинета пресс-службы, где обычно сидела она сама, но значительно выше. Здание подмосковного главка пятиэтажная, а зоологический музей, имеющий высоченный фундамент, вмещающий обширный подвал-хранилище и музейные залы с грандиозными по высоте потолками, внешне имеет три этажа, Однако высота обоих зданий практически одинакова. Окна музея на третьем идут вровень с окнами пятого этажа главка подмосковной полиции. Сколько помнила себя Катя, никакие окна в зоологическом музее никогда прежде не открывались, даже в июльскую 30 жару. Но сейчас на третьем этаже в конце здания, где к зоомузею примыкает его более низкая пристройка-флигель, расположенные напротив бюро пропусков главка, Окно оказалось распахнутым. Однако Катя не успела даже удивиться небывалому событию. Она увидела Гектора на углу Никитского переулка. Он быстро шел к ней и полковнику Гущину. Тот тоже его заметил. Высокого, широкоплечего, атлетического сложения шатена, на вид чуть за сорок, с серо-синими глазами, одетого в серые потертые джинсы и темно-серую рубашку. «Привет, еле дождался тебя». Гектор, подойдя, сразу забрал у Кати тяжелый шопер и закинул себе на плечо. «Ну, как наши дела? Удачно?» Наблюдательный полковник Гущин отметил «незнакомец сильно взволнован». Он в каком-то всепоглощающем, отчаянном и вместе с тем радостном смятении пребывает. И в нетерпении. И Катя тоже разом вспыхнула. Полковник внезапно почувствовал себя ужасно лишним. «Гек — это Фёдор Матвеевич Гущин. Катя, тем не менее, представила своего коллегу Гектору. А это мой...» «Здравствуйте, Катя мне вас рассказывала. Вы работали раньше вместе. А я полковник Гектор Борщов». Гущин воззрился на него. «Слышал о вас. Вы — тот самый полковник Гектор Игоревич Борщов?» Гущин уже не мог скрыть своего изумления. Слухи про полковника Гектора Троянского, Троянца, как его окрестили в их общих дальних и ближних профессиональных кругах и на Кавказе и в Сирии, не вязались с обликом того, кого он сейчас видел перед собой. Бывший спецагент, бывший наемник экстракласса, гроза террористов, бывший консультант серьезных структур, бывший, бывший. Много всякого разного болтали о нем в кулуарах силовиков. И хорошего, и плохого. И вот он перед Гущиным собственной персоной. И по виду, ну, этакий Джерард Батлер, лучезарная улыбка. Смотря что вы подразумеваете, полковник. Гектор усмехнулся уголком рта. Вы прежде работали в 66-м отделе ФСБ, и отдел тот гикнулся... То есть его расформировали и ликвидировали с вашей подачи. Гущин с досадой укорил себя за высказанные вслух досужие профессиональные сплетни. «А вас потом перевели в советники...» «Я уволился из конторы. Финита». Лаконично бросил Гектор Борщов. «Каждый хозяин своих поступков...» «Признаться, утрата одиозного 66-го отдела меня мало огорчила. Земля ему стекловатой». — в тон ему ответил полковник Гущин. — Хотя я далёк от интриг. Мы — полиция, чёрная кость, а вы — кость, белая. — Я теперь служу только ей, — сказал Гектор, и на глазах Гущина демонстративно взял Катину руку, поцеловал в запястье. Руку Катя у него не отнимала, и полковник Гущин опять ощутил себя абсолютно лишним в их компании. Всё с ними ясно. Поцелуй в запястье. Чего уж больше надо. И теперь его вопросы про прошлое полковника Гектора Борщева более чем неуместны. Он их, может, и не слышит уже. Он занят только Катей. Поглощен целиком. А она им. Как они смотрят друг на друга. Рапорт подписала на отпуск и другое важное дело тоже сделала, сообщила Катя Гектору. «Отлично! Отпразднуем! Я столик зарезервировал в ресторане на Твербуля. Пойдем!» Гектор все не отпускал Катины руки. Вновь пронесся над Никитским переулком странный звук. То ли приглушенный вопль, то ли стон, но его перекрыл громкий вой сирены скорой на Тверской. Они втроем направились по переулку к Большой Никитской улице. Полковник Гущин решил распрощаться с ними на углу. Они поравнялись с входом в зоологический музей, и Катя машинально оглянулась. Она вспомнила про распахнутое окно на третьем этаже музея под крышей. Гектор оглянулся тоже. Он, подобно подсолнуху за солнцем, поворачивался вслед за Катей. Куда она смотрит, туда и он. Полковник Гущин плелся рядом, он не оглядывался. В сердце его угнездилась гнетущая тоска. «Я старый больной солдат, Донна Роза». «И не знаю слов любви». Внезапно оглянувшаяся назад Катя резко остановилась. На ее глазах из распахнутого окна на третьем этаже зоологического музея вылетел человек, женщина в платье, с растрепанными, развивающимися по ветру темными волосами. Ее тело сначала задело верхнюю часть фонаря на тротуаре под окнами музея, перевернулось в воздухе и с силой ударилась грудной клеткой о железный барьер выставляемые полицейскими на проезжей части Никитского переулка, где запрещали любую парковку машин. Тело несчастной, выпавшей из окна женщины, опрокинуло барьер и грохнулось на землю. Бедняга упала навсничь. Катя бросилась к ней. Гектор ринулся за Катей, он тоже все видел. А полковник Гущин пропустил момент падения незнакомки из окна. Обернувшись на возглас Кати, Он узрел женщину, уже лежащей на проезжей части Никитского переулка. — Федор Матвеич, она из вон того открытого окна музея упала на моих глазах! — крикнула Катя Гущину. — Сами люди так не падают, — объявил Гектор. — Ее сейчас вышвырнули с третьего этажа. Вот так и вышло, что у тела несчастные они оказались втроем самыми первыми. В Никитском переулке сначала никто ничего даже не понял. Прохожие отсутствовали, а полицейские и службы внутренней охраны главка выскочили минут через пять уже на шум и крики с улицы. Сотрудники главка начали выглядывать наружу из окон, многие собирались домой с работы. Их привлекла суета в переулке. Однако в зоомузее не открылось больше ни одного окна. Катя, подбежав, рухнула на колени рядом с упавшей. Она думала лишь о помощи ей. Гектор и полковник Гущин склонились над телом. «Фёдор Матвеевич, она жива, но могла себе спину сломать. Её нельзя сейчас трогать, переворачивать, вызывайте скорую», — объявил Гектор. Поднял голову, внимательно осматривая распахнутое окно на третьем этаже музея. «Гек, я никого не вижу», — и Катя глянула вверх. «Внутри вроде пусто». «Но кто-то находился с ней. Её вытолкнули», — убеждённо ответил Гектор. «Заметила траекторию падения». Женщина застонала от боли, захрипела. — Хан. — Что? — Катя низко наклонилась к несчастной, уловив аромат дорогих люксовых духов незнакомки. Платье на ней было скромное, офисное, а вот духи потрясающие, шлейфовые. — Хан. — О чем вы? — полковник Гущин вздрогнул. — Он уже слышал про какого-то хана. Подростки на ночной дороге, Зарезанный мертвец-мигрант, якобы его предсмертные слова... «Умираю!» — незнакомка хрипела. «Нет-нет, держитесь! Скорая уже в пути! Сейчас врачи приедут, помогут вам! Держитесь, пожалуйста!» Катя пыталась ее ободрить, но не знала способа облегчить ее страдания. «Кто вас вытолкнул из окна?» — громко спросил Гектор. «Кто с вами находился в музее? Его имя?» «Хан... Хан Тенгре...» Незнакомка, казалось, искала кого-то невидимого, она глядела сквозь Катю, и та заметила что-то странное у нее с глазами. Они красные, налитые кровью, будто отцветы багрового пламени в них, незакатное солнце. Он говорил про тигра, тигр или тигр, пронеслось в голове Гущина. Хан, тигр, шерхан, кто вас выбросил, скажите мне, я его сейчас найду. Гектор добивался своего. — С-с-сокровище, — шептала незнакомка. — Они все его искали. Их всех тогда убили, и я умираю. — Вы должны его отыскать. Скорее, может, он еще там. «Кто — Кто? — спросила потрясенная Катя. — Доказательство. Он привез Шалаева на развилке у станции. Бесценное сокровище. «Кто привез? Какое сокровище?» Гектор тоже опустился на колени рядом с пострадавшей. «Шалаева на развилке у станции. Сообщите!» «Кому? О чем?» — Катя ловила ее шепот, наклонившись к самому ее лицу. Каждое слово давалось незнакомке с великим усилием. Жизнь едва теплилась в ней. «Сообщите!» Глаза несчастные закрылись. Со стороны Большой Никитской послышался вой сирены скорой. — Федор Матвеевич, вы оставайтесь с ней, врачи на подходе. Сюда ведь Петровка нагрянет разбираться. Ваши сотрудники здесь не смогут работать, да? Гектор поднялся и подал руку Кате. Он брал ситуацию под свой контроль и дерзко командовал самим полковником Гущиным. Дежурный по главку уже позвонил московским, а с начальником Мора я сейчас сам свяжусь. Полковник Гущин словно оправдывался, он все никак не мог опомниться. Снегом на голову на них обрушились события. «Ведь ничего не предвещало». «Пока ваша полицейская конитель не завертелась официально, я с Катей в музей», — объявил Гектор. «Он там. Человек, выбросивший ее из окна. Я смотрел все время, входные двери музея не открывались. А если он через запасной выход дернул в сторону моховой В музее камеры, вычислю. Но я думаю, он все еще в музее прячется. И я его достану, подонка. Допрошу и отдам вашему Петровке. хотя мы с тобой в зоомузей». «Гек, музей, кажется, закрыт сегодня. Понедельник, у них выходной, я вспомнила», — сообщила Катя. «Пусть попробуют не впустить. Фауны, блин, зверушки. А у них из окон людей среди бела дня швыряют. Обалдеть!» Гектор сдернул с плеча нагруженный шопер Кати, всучил его слегка растерявшемуся в вихре непредвиденных событий полковнику Гущину. В Никитский переулок заворачивала скорая помощь, ее встречали полицейские и службы охраны главка. Сотрудники выспали на улицу, врачи спешили к лежавшей на тротуаре женщине, собиралась толпа. Гектор с Катей устремились к дверям зоо Двери, дубовые, крепкие, закрытые наглухо. Монолит.